Глава 2. Техники углубления самогипноза. Как достичь глубокого измененного состояния сознания? Представьте, что ваш разум – это дверь, ведущая в глубины вашего сознания к ресурсам, о которых вы даже не подозревали. Самогипноз – это ключ к этой двери, позволяющий вам раскрыть потенциал вашего ума – изменить убеждения и даже влиять на физическое состояние. Однако одного лишь намерения войти в гипнотическое состояние недостаточно. Подобно тому, как аквалангисту требуется техника дыхания, чтобы безопасно погружаться в глубины океана, вам нужны техники углубления самогипноза, чтобы достичь по-настоящему глубокого транса. Без этих техник сознание остается на поверхности – не позволяя вам войти в состояние, где происходят настоящие изменения. Глубина гипноза влияет на его эффективность. Чем глубже вы погружаетесь, тем сильнее воздействие на подсознание. Поэтому важно научиться методам, которые помогут вам усилить состояние транса и добиться максимальных результатов. Искусство расслабления. Подготовка тела к глубине. Одна из самых распространенных ошибок новичков в самогипнозе — попытка сразу погрузиться в гипнотическое состояние, не подготовив тело. Представьте, что вы пытаетесь заснуть, но ваше тело напряжено, мысли хаотично скачут, а мышцы зажаты. Разве в таком состоянии можно глубоко уснуть? То же самое происходит и с гипнозом. Чем сильнее напряжено тело, тем сложнее сознанию отпустить контроль, и углубиться в транс. Чтобы этого не произошло, перед гипнозом необходимо тщательно расслабить мышцы. Для этого существует проверенная методика, известная как прогрессивная релаксация мышц. Прогрессивная релаксация – как отпустить напряжение и погрузиться глубже. Этот метод был разработан американским врачом и физиологом Эдмундом Джейкобсоном в начале XX века. Он заметил, что люди, страдающие от тревожности, имеют привычку подсознательно напрягать мышцы даже в состоянии покоя. Более того, он доказал, что физическое напряжение напрямую связано с уровнем психологического стресса. Чем больше напряжены мышцы, тем выше тревожность. И наоборот, если сознательно расслабить мышцы, разум тоже успокаивается». Джейкобсон провел множество исследований и в итоге разработал метод прогрессивной мышечной релаксации – ПМР, который стал классическим инструментом в психотерапии, спорте, медицине и, конечно же, в самогипнозе. Как работает этот метод? Все просто. Вы намеренно напрягаете, а затем расслабляете каждую группу мышц, добиваясь полного физического расслабления. Джейкобсон утверждал, что разница между напряжением и расслаблением становится сильнее, когда мы сначала создаем напряжение искусственно, а затем отпускаем его. Попробуйте это сделать прямо сейчас. Сожмите кулак правой руки на пять секунд, ощущая, как напрягаются мышцы, ладони и предплечья. Затем медленно разожмите пальцы и полностью расслабьте руку. Почувствуйте разницу между напряженным и расслабленным состоянием. Теперь сделайте то же самое с левой рукой. Такой метод можно применить ко всему телу. Начинайте с пальцев ног и поднимайтесь вверх, поочередно напрягая и расслабляя икры, бедра, спину, живот, руки, плечи, шею и лицо. Выполнив этот процесс от кончиков пальцев ног до макушки, вы почувствуете тяжесть в теле и приятную расслабленность. Ваш разум станет более спокойным, мысли замедлятся, и вы естественным образом углубитесь в состояние самогипноза. Метод Джейкобсона особенно полезен, если ваш ум склонен к беспокойству или если вам сложно отключиться от мыслей. Когда тело расслабляется, мозг получает сигнал, что напряжение больше не требуется, и сам переходит в режим покоя. Добавляя этот метод к своей практике самогипноза, вы получите более глубокий и устойчивый транс, который поможет вам лучше работать с внушением, менять установки и управлять внутренним состоянием. Сила образов визуализационные техники для углубления самогипноза. После того, как тело расслаблено, следующим шагом является углубление состояния транса через визуализацию. Человеческий мозг устроен так, что не делает различий между реальным опытом и живым, детализированным воображением. Это дает мощный инструмент для того, чтобы сознательно ввести себя в состояние самогипноза. Одна из самых эффективных техник — метафорическая визуализация, в которой вы представляете, как ваше сознание спускается вниз, погружаясь все глубже. Представьте, что перед вами находится лестница, ведущая вниз. Начните медленно спускаться по ней, считая шаги. С каждым шагом представляете, как ваше тело становится тяжелее, Разум погружается в расслабленное состояние, а окружающий мир отдаляется. Другой вариант. Вообразить, что вы находитесь в лифте, который опускается вниз. Представьте, как двери закрываются, вы нажимаете кнопку, и кабина начинает плавное движение вниз. Каждый этаж — это еще один уровень глубины вашего транса. Некоторые люди лучше реагируют на образы воды. В таком случае можно представить, как вы плывете вглубь океана, чувствуя, как окружающая вода обволакивает вас, а звуки внешнего мира растворяются в тишине подводного пространства. Чем детальнее вы визуализируете процесс погружения, тем глубже окажетесь в гипнотическом состоянии. Дыхание как проводник в глубину. Дыхание – это мост между сознанием и подсознанием. Когда мы тревожимся, наш ритм дыхания учащается, а когда расслабляемся, замедляется. Управляя дыханием, мы можем сознательно влиять на уровень транса. Один из самых простых, но мощных способов углубить самогипноз – техника замедленного дыхания. Закройте глаза и начните медленно вдыхать через нос, досчитав до четырех. Задержите дыхание на четыре секунды, а затем также медленно выдохните через рот считая до шести или восьми. Этот метод заставляет нервную систему переключиться в состояние расслабления. Через несколько минут такой практики мысли начинают замедляться, а тело погружается в состояние приятной тяжести. Другой мощный метод — Дыхание с визуализацией. Представьте, что с каждым вдохом вы наполняете свое тело легкостью и спокойствием, а с каждым выдохом отпускаете напряжение и стресс. Некоторые практики дополняют дыхание повторением фраз. Например, «С каждым выдохом я погружаюсь глубже». Моё сознание становится все более расслабленным. Синхронизация дыхания с мысленными установками позволяет усилить эффект гипноза. Как и в путешествии в неизведанные глубины океана, чем дальше вы уходите, тем тише становятся внешние шумы и тем отчетливее проявляются скрытые возможности вашего разума. Одни методы работают через образы, помогая сознанию представить процесс погружения. Другие используют физические ощущения, расслабляя тело и позволяя ему сигнализировать мозгу о необходимости перейти в состояние покоя. Какой бы путь вы ни выбрали, важно помнить, чем глубже погружение, тем сильнее воздействие гипноза. Ниже мы рассмотрим наиболее эффективные методы, которые помогут вам достичь этого состояния легко и естественно. Метод лестницы в подсознание. Этот метод работает за счет постепенного опускания сознания на более глубокие уровни через образ лестницы. Когда человек представляет себе физическое движение вниз, это создает ощущение спуска в более глубокие слои разума. Как применять? Закрыв глаза, представьте, что перед вами широкая винтовая лестница или старинная каменная лестница, ведущая вниз. Сделайте десять шагов вниз, мысленно отсчитывая их. Каждым шагом вы ощущаете, как тело становится тяжелее. Мысли затихают, а реальность отдаляется. Если хочется усилить эффект, можно представить, что свет тускнеет, создавая атмосферу уединенности, или что воздух становится прохладнее, намекая на более глубокий уровень сознания. Метод «Обратный отсчет». Метод основан на постепенном снижении уровня бодрствования с помощью счета, который программирует ваше подсознание на углубление транса. Как применять? Выберите число, например, 100, 50 или 20, затем медленно считайте в обратном порядке представляя, как с каждым числом вы все глубже погружаетесь в гипноз. Например, двадцать, я расслабляюсь еще глубже. Девятнадцать, мое сознание становится спокойным. Восемнадцать, я все дальше от внешнего мира. Вы можете добавить к счету визуальные образы, например, представлять, что цифры растворяются или исчезают в темноте. Чем ниже число, тем глубже ваше состояние. Когда вы доходите до нуля, представьте, что вы уже в состоянии глубокого самогипноза. Метод теплой волны. Этот метод основан на телесных ощущениях и помогает глубже расслабиться, воздействуя на нервную систему. Как применять? Представьте, что ваше тело омывает мягкая теплая волна. Она начинается с головы и медленно спускается вниз, расслабляя мышцы, и унося напряжение. Почувствуйте, как волна омывает ваш лоб, расслабляя мышцы лица, спускается к плечам, унося усталость, проходит через грудь и живот, создавая ощущение покоя спускается к ногам, оставляя только приятную тяжесть и расслабленность. Если вы визуально воспринимаете цвета, можно представить, что волна золотистая или мягко-голубая. Метод бархатного тоннеля Этот метод создан для людей с хорошим пространственным воображением. Он помогает вызвать ощущение погружения в глубины сознания. Как применять? Представьте, что вы идете по мягкому тоннелю, который ведет вас в углубленное состояние самогипноза. Тоннель может быть бархатным и теплым. Светящимся мягким светом, заполненным приятной прохладой. Чем дальше вы двигаетесь вперед, тем глубже входите в гипноз. Вы замедляете шаг, ощущая, как ваш разум отпускает контроль и становится мягким, восприимчивым. Расслабленным. Метод «Парящий лист». Этот метод особенно хорош для людей с образным мышлением и помогает активировать пассивное, мечтательное состояние сознания. Как применять? Закройте глаза. И представьте, что вы находитесь в осеннем парке. Ветер срывает с дерева желтый лист. Он медленно кружится в воздухе, плавно опускаясь вниз. Теперь представьте, что вы и есть этот лист. Позвольте себе почувствовать, как ваш разум становится легким, как все тревоги растворяются. Вы опускаетесь вниз, становясь все глубже, погруженным в трансовое состояние. Метод растворения Этот метод помогает стать частью окружающего пространства, растворяя границы между телом и разумом. Как применять? Представьте, что ваше тело становится легким, как облако. Оно начинает растворяться в воздухе, теряя форму. Вы чувствуете, как сливаетесь с пространством вокруг становясь частью чего-то большего. Этот метод помогает достичь состояния глубокого гипнотического транса, в котором полностью исчезает ощущение физического тела, а остается только расслабленный, парящий разум. Метод зеркала подсознания. Этот метод углубляет гипноз, создавая эффект прохождения сквозь границы разума. Как применять? Закройте глаза и представьте, что перед вами большое зеркало. Оно слегка расплывчатое, туманное. Вы медленно протягиваете руку и проходите сквозь него. Этот шаг символизирует углубление в подсознание. Как только вы проходите через зеркало, вы оказываетесь в новом пространстве. Мире, где подсознание становится доступным. Как выбрать Лучшую технику. Каждый человек воспринимает гипноз по-разному. Одним легче расслабляться через телесные ощущения, другим помогают визуальные образы или метафоры движения. Попробуйте разные техники и выберите ту, которая вызывает у вас наиболее сильный эффект погружения. А еще лучше комбинируйте их. Например, начните с прогрессивной мышечной релаксации, метод Джейкобсона. Затем используйте дыхательные техники, чтобы замедлить сознание. Добавьте визуализацию, например, метод лестницы в подсознание. Углубление самогипноза — это не магия и не сверхъестественная способность. Это процесс, который подчиняется определенным принципам работы мозга. Если вы правильно подготовите тело, задействуете дыхание и направите внимание с помощью визуализации, вы сможете легко входить в глубокий гипноз и использовать его в своих целях. Поначалу вам может казаться, что глубоко погрузиться в состояние гипноза сложно, но с практикой это становится все легче. Чем чаще вы тренируетесь, тем быстрее ваше сознание учится переключаться в нужное состояние. Попробуйте применить эти техники сегодня, выберите удобное место, расслабьтесь, замедлите дыхание и позвольте своему разуму отправиться в путешествие внутрь себя, ведь именно там, в глубине сознания, скрываются все ответы.